В ответ послан указ выварить и поставить без отговорок. Кроме продажи соли, указан был еще доход с продажей вина, но этот доход уменьшался от корчемства. Корчемная контора послала в дворцовую Куньевскую волость двоих обер офицеров с командою для забрания оговоренных корчемников и веленным было заехать в село Измайлово, взять для подмоги тамошнего управителя и служителями. Но у правителей Сволов указа не принял, сам не поехал и никого не послал. Когда команда пришла в деревню Кузницы, то жителей в домах никого не нашла, а в других деревнях и лесах ссыскано сорок три варницы, на которых по два и по три очага и дрова горят. Да нашли вина до тысячи ведер, четырнадцать кубов, три котла железных. Кроме того, на каждой варнице по два великих чана с брагою. Пойманны было восемь человек. и отдано под караул в одной деревне на крестьянском дворе. Но когда команда занималась в других местах с иском корчемников, пришли крестьяне куньевской волости в большом числе, забрали караульщиков, колодников, вино, кубы и ушли неведомо куда. Но не одни крестьяне так защищали свой вольный промысел. Карчемная контора домнасила, что посланный ею оберофицер с командою для выемки вина в дом подполковника Докторова должен был выдержать бой с хозяином. Табачный сбор отдан был на откуп во всем государстве Московскому купцу Матвееву на шесть лет за сорок две тысячи триста девяносто один рубль ежегодно, но денег было мало. особенно ввиду издержек на усиление и передвижение войска. Малороссиянам, поставлявшим в прошлые годы провианты и фураж в военные магазины, по недостатку денег вельно заплатить парусными полотнами с казенной почебской фабрики. Денег мало и рабочих рук мало. Адмиралтейство доносило. Сенату известно, как в привозе корабельных лесов была остановка за недостатком рабочих с указанными печатными паспортами. На пристанях оставалось множество леса, от долговременного лежания пропадало, а в строении и починке флота происходил недостаток. Сенат разрешил, если с печатными паспортами потребного числа рабочих не ссыщется, то позволит нанимать и с письменными на один тысячи семьсот сорок шестой год. Но теперь адмиралтейство опять представляет. Хотя в 1746 году и многим больше лесов в отвоз забрано, и в пути зимовало, однако на пристанях немало их осталось, ибо вдруг всего забрать в один год было нельзя, а подрядчиков никого не является, тогда как в лесах крайняя не нужда. Нет лесу на сорок галер. Некоторые корабли строены в давних годах и сильно повреждены, надо бы на их чинить, А для доставки леса нельзя надеяться набрать рабочих с печатными паспортами. Сенат разрешил и на 1747 год нанимать с письменными паспортами. Адмиралтейство требовало, чтобы тоже было дозволено и на 1748 год, и сенат согласился. Ревизия оканчивалась. Количество народонаселения оказывалось больше против прежней переписи, следовательно, больше должно было собираться подушных денег. И указом 27 января вновь учрежденные батальоны велно довольствовать и снова прибывших по последней ревизии подушных денег. Но по новой ревизии оказывалось прибыло их душ в полугодовом окладе в 32 провинциях. Прибыли триста семнадцать тысяч триста двадцать девять рублей, а в восьми провинциях убыли сорок одна тысяча девятьсот сорок один рубль. За исключением этой убыли прибылих денег было двести семьдесят пять тысяч триста восемьдесят восемь рублей, а в остальных пяти провинциях за неприсылку видомостей неизвестно было, имеется ли прибыль или убыль. На новые же батальоны требовалось более, именно не доставало 115 тысяч 810 рублей. Сенат приказал взять верные ведомости из верканторы, сколько теперь в Петербурге налицо и в пути железа и какая по последнему торгу его цена. 31 июля граф Петр Иванович Шувалов представил сенату записку о способе умножения дохода казёну. Все видящее и око. особливым смотрением руководствуя вечной славы достойного государя отца Отечества великого Петра, которого трудами слава Российской империи процвела, квящи же ее славе многие безпримерные дела благословил Бог стараниями и трудами матери Отечества государыни в семилестивейшей пред глаза свету произвести, а чтобы благословенная слава империи не была где-либо занозою в завидливых сердцах сомнительства нет Следственно дальние виды заключенные в завести чрезонные незакрытные быть стали ее императорского величества, августейшие государыни наши все виды те суть, из которых слава и польза безопасности целеность государства состоит. Конному освященному ее императорским величеством в виду явящие пользы и безопасности государства и подданных предприятиям потребно. дабы доходы государственные были умножены. Конечно, полезнее быть не что может, как в государстве иметь такой пункт, который бы во время надобности безсумнительно доход государственный умножил, а он и не только к тому служить может, как самое его действие есть пользы поиск, а целости надлежащий отпор в защищении учинить. но довольную опасность поставить в тех, которые будем в рассуждении недовольных доходов наших завистствуя благословенной славе что-либо противное покойю проискивают и сим уповательно все дальновидные происки противные покойю конец свой примут в том рассуждении, что в благословенной державе ее императорского величества дал высший довольна того есть, который многие государства тем преимуществуют особливо люди. Пропитание, к тому же, весьма против всех государств дешёвое войск содержание, ионное окрестным державам небезызвестным. При том, самое нужнейшее для содержания умноженных и впредь в потребных случаях умножаемых на довольное содержание войск, учреждённый способ доходов казённых, весьма верный повседневно в сбор к течению готовый известно, будут же, которые вязше... Нежели бы капитал лежащий, понеже по продолжению нужных обстоятельств из него вынимая, без возвращения, достатков добраться можно, а напротив того, наш порядок новоучрежденный быть имеет такой, который умоление в себе вовсе иметь не может, но будет единое обращение циркулярное, бесконечное. Порядок этот должен был состоять в том, чтобы уравнять повсюду цену соли и вина. в нужном случае увеличивать эту цену и лишек обращать на войска в дополнение к подушному сбору. Известно, что соли в государстве расходится семь миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи семьдесят восемь бутов и вина не менее двух миллионов ледер. Следовательно, если, б, например, потребно было получить денег два миллиона двадцать восемь тысяч восемьсот пятнадцать рублей. то сверх разверстки на соль прибавить по тринадцать и три четверти копеек и придет один миллион двадцать восемь тысяч восемьсот пятнадцать рублей восемьдесят пять с половиной копеек, а на вино сверх разверстки прибавить по пятидесяти копеек на ведро, получится миллион или прибавить больше на вино, а меньше на соль, как угодно, и этот излишек за соль станет приходить И со всех тех, которые ничего не платят в помощь положенных в подушный оклад.